Рядом с ним поднялся неизгладимо огромный образ России, на глазах у всего мира вдруг запылавший свечой искупления за все бездолье и невзгоды человечества. Но к чему я говорю вам это все? Для вас ведь это кимвал, брецающий, пустые звуки. Ради этой девочки я пошел в университет. Ради нее сделался учителем,